Глава тридцать Пока не расцвело, я вернулся к себе в комнату и почти сразу заснул, как убитый. Проснулся я час или два спустя. Первые лучи восходящего солнца проникали в щель между занавесками на кровати. Несмотря на то, что спал я совсем мало, я чувствовал себя отдохнувшим. Мне понадобилось воспользоваться ночным горшком — Я встал и вытащил его из-под кровати. Облегчаясь, я бросил взгляд на выдвижную койку, на которой спал Стивен. Мальчика там не оказалось. Поспешив к окну, я раздвинул шторы. В комнату хлынул свет. Одеяло Стивена было откинуто. Когда я поднялся в спальню, перед тем, как нанести визит леди Квинси, мальчик совершенно точно был здесь. Но я не заметил его, когда вернулся. Впрочем, я и не проверял, на месте он или нет. Выходит, за ночь Стивен куда-то исчез, но я понятия не имел, когда именно. Я ощупал постельное белье на койке. Оно было холодным. Я натянул бриджи, сунул ноги в туфли, надел камзол и шляпу, а с париком возиться не стал. Выйдя из комнаты, я спустился на первый этаж. Вокруг царила тишина, но снизу доносились стук и скрип. Похоже, служанка уже разводила огонь в кухонном очаге. «Может быть, Стивен проголодался и спустился туда, чтобы выпросить корочку хлеба?» Я пошел на звуки и очутился в кухне. Служанка, та же самая, которая прислуживала нам за обедом, при моем появлении чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Ты не видела Стивена?» — спросил я, когда служанка поглядела на меня с недоумением, я терпеливо пояснил. «Африканского мальчика». Та покачала головой. «В комнате его нет. Куда он мог запропаститься?» Служанка, наконец, обрела дар речи. «Не знаю, господин». Ее взгляд скользнул в сторону, к черному ходу. «Когда я пришла, дверь была не заперта. Я подумала, ее оставила открытой моя госпожа. На нее иногда нападает бессонница, и она выходит прогуляться с утра пораньше». Я пересек кухню и открыл дверь. Она вела на кухонный двор. В углу стоял курятник, в котором, судя по звукам, дрались несколько петухов. Я вышел на улицу. К конюшне и воротам, ведущим на дорогу, можно было пройти под аркой. Там я заметил на земле четкий отпечаток босой детской ноги. Служанка вернулась обратно на кухню и снова принялась выгребать из очага золу. Я тихонько выругался. Пройдя мимо конюшни, я оказался в саду. Я стал звать Стивена, но мальчик не откликался. Дойдя до угла дома, я вошел во фруктовый сад, расположенный напротив конюшни. Землю покрывала холодная серебристая роса. Две свиньи искали под деревьями паданцы. Я поднял голову и нашел взглядом свое окно в свинцовом переплете. Оно было втиснуто под самой крышей, а прямо под ним находилось превосходившее его размерами окно спальни леди Квинси. Мне показалось, что под деревьями в траве виднеется что-то похожее на темные неровные следы. Виляя из стороны в сторону, они вели к ручью». У меня разыгралось воображение, или Стивен действительно проходил здесь. Я пошел по следу. Почти сразу я заметил темную фигуру, лежавшую на берегу у воды. У меня на лбу выступил холодный пот. Выругавшись, я кинулся туда. Мои туфли скользили на мокрой траве. Подбежав ближе, я испытал облегчение. Это не Стивен. То, что я принял за темную кожу, оказалось коричневой шерстью. Остановившись на полном ходу, я склонился над телом. На боку лежала собака, у нее на морде я заметил белую пену. Глаза животного были открыты. Переводя дух, я опустился на землю. Собака была крупной и, похоже, беспородной. Ее шею обхватил широкий ошейник, утыканный шипами. Я коснулся бока собаки и почувствовал холод. Ран было не видно. И ни следа Стивена. Однако я разглядел на траве другие следы. И они вели к затянутым туманом фенским болотам. «Яд!» — безапелляционным тоном объявила госпожа Уорли, тыкая мертвого пса тростью. «Будь Гримбл склонен к припадкам, мы бы это заметили». «Но где же Стивен?» — задал вопрос я. «А рабчонок? Готова поспорить собаку, отравил он. Это все их колдовские штучки. Вам следовало лучше за ним следить, сэр». Вернувшись в дом, я нашел старую леди на кухне. Когда я рассказал ей, что случилось, она устремила на меня такой злобный взгляд, будто произошедшая моя вина. А потом госпожа Уорли отправила горничную наверх, чтобы та разбудила ее внука. Господин Уорли сбежал вниз, даже не сняв ночной колпак и только накинув халат поверх сорочки. Вместе мы отправились во фруктовый сад». Когда мы шли обратно к дому, нас отыскала Энн и передала госпоже Уорли послание от своей госпожи. Леди Квинси выражает хозяйке свое почтение и просит поставить ту в известность, что и гостья, и ее сопровождающие сегодня утром покинут Хитчем Сент-Мартин. А Фрэнсис леди Квинси не упоминала. — Мы не можем уехать, пока не отыщем Стивена, — обратился я к госпоже Уорли. — Мальчик должен быть где-то поблизости. «Что случилось?» — спросила Энн, от удивления забыв про манеры. Ночью Стивен ушел, не знаю в котором часу. Когда я встал, его кровать была пуста. Горничная уставилась на меня во все глаза. При обычных обстоятельствах Энн ночевала бы в комнате своей госпожи, так же, как в Кембридже или в Пакеридже, где мы останавливались по дороге. Если она не знала наверняка моей ночной встрече с леди Квинси, то во всяком случае что-то подозревала». Господин Уорли медленно повернулся вокруг своей оси, описав полный круг, будто надеялся заметить Стивена на дереве или на садовой дорожке. Его худое смуглое лицо выражало обеспокоенность. «Может, на мальчишку нашло помрачнение? Из-за луны! Вчера ведь было полнолуние! Африканцы отличаются от нас с вами, сэр!» «Способность к рациональному мышлению у них развита намного слабее, и даже спорят, есть ли у них душа, подобная нашей, или в этом отношении они ближе к лошадям и собакам. Одно, можно сказать, наверняка. Этот народ подвержен безбожным суевериям. Тут моя бабушка права». «Стивен вовсе не безумен», — возразил я. Наверняка была причина, заставившая его выйти из дома. «Во всяком случае, здесь его нет, сэр», — заметил Уорли. Территорию поместья он покинуть не мог. Высота стены почти 10 футов, а сверху острые шипы. Старуха с силой воткнула трость в жидкую грязь. «Раз мальчишки нет на суше, значит, он в воде или под водой». Она устремила взгляд на фенские болота, серые и призрачные в рассветном сиянии. «Может, он утопился?» прибавила госпожа Уорли, с таким видом, будто в нынешней ситуации это наиболее благоприятный исход для всех заинтересованных сторон. «А вряд ли известно, что самоубийство — смертный грех». «Тогда нужно его искать», — резко бросил я. «У вас наверняка есть какая-нибудь лодка». «В этой части страны все плавают на плоскодонках, сэр», — произнес Уорли в свойственной ему назидательной манере. «Не самое элегантное средство передвижения, зато благодаря низкой осадке, хорошо приспособленная к здешним условиям. У каждого жителя фенских болот есть плоскодонка». «А ваша лодка на месте?» — спросил я. «Да», — госпожа Уорли указала тростью в нужном направлении. «Наша плоскодонка привязана у причала во фруктовом саду». Пока мы разговаривали, утро окончательно вступило в свои права, и туман начал рассеиваться. За причалом, у которого покачивалась лодка, раскинулась водная гладь. Кое-где виднелись островки, заросли камыша и чахлые деревца. Среди них двигалось что-то темное. Через некоторое время я разглядел вторую плоскодонку, поменьше. На корме стоял мужчина и греб при помощи шеста. «Кто-нибудь ловит угрей или рыбачит?» — прокомментировал Уорли. «Это Рэкфилд», — отрывисто произнесла его бабушка. «Живет с матерью в коттедже рядом с загоном для скота!» Госпожа Уорли нахмурилась. «Похоже, что-то стряслось. Надо его подозвать!» Мы спустились к причалу. Я, госпожа Уорли и ее внук, а следом — Энн. Рекфилд греб быстро и отчаянно, будто спасаясь от погони. Он так орудовал шестом, что вокруг только грязные брызги летели. Заметив нас, мужчина направил плоскодонку к причалу. Неповоротливая посудина была не приспособлена для больших скоростей. Казалось, она вот-вот перевернется. Что он вытворяет? удивился Уорли. Да этот парень рассудка лишился. Рекфилда что-то напугало до полусмерти, сделала вывод госпожа Уорли. Госпожа! прокричал Рекфилд, подплыв к причалу. Господин! Плоскодонка врезалась в берег с такой силой, что мужчина едва не полетел за борт. Вот Рекфилд вылез на сушу. Я схватил носовой фалень и привязал лодку. Маленькая плоскодонка была забита корзинами. От нее исходил сильный запах рыбы. «Госпожа, нужен викарий!» Акцент Рекфилда был таким сильным, что я с трудом разбирал, о чем речь. «Там, на болоте, чертенок. Черный, как головешка. Он меня сглазил. Зовите скорее викария, а иначе я пропал!» «Чертенок?» переспросила госпожа Уорли. «Может быть, арабчонок?» «Нет, госпожа, чертенок! Настоящий чертенок! Увидел меня, и давай заклинание выкрикивать!» «Где именно ты с ним повстречался?» «На Приоровой горке!» «Это наверняка Стивен», — вмешался я. «Я должен его оттуда забрать». «Но как мальчишка туда попал?» вдруг задалась вопросом госпожа Уорли. «Видимо, кто-то его туда отвез». «Собака», — произнес я. Госпожа Уорли взглянула на меня и сразу все поняла. «Очевидно, на наших землях чужак. Сначала он пробрался сюда и каким-то образом отравил нашего пса, а потом забрал мальчишку и уплыл с ним к Приоровой горке». Я вопросительно вскинул брови, а госпожа Уорли продолжила. Это каменный островок примерно в двухстах ярдах отсюда, вот там, за большими зарослями камыша. Она показала направление. Это часть наших владений. Но где этот человек сейчас? Возможно, негодяй до сих пор там. Но зачем он похитил мальчишку, хотя арабчонок мог уплыть с ним и по своей воле? «Очень сомневаюсь», — возразил я. «Нужно немедленно плыть туда. Рекфилд нас отвезет» объявила госпожа Уорли. Я удивленно поглядел на нее. «Нас?» «Я поплыву с вами, сэр. Не допущу, чтобы этот незваный гость остался безнаказанным». «Мадам, леди вашего статуса не подобает». «Не подобает, сэр? Кто вы такой, чтобы указывать, что мне подобает, делать в моем собственном саду, а что нет?» «Будет благоразумнее, если вместо вас поплывет господин Уорли». Старуха бросила на внука взгляд, лучше всяких слов, говорившая о ее мнении насчет него. «Я хочу посмотреть сама, промышляют ли на наших землях браконьеры. Мы приготовили для этих негодяев ловушки!» Я пожал плечами. «Как вам будет угодно. Однако вам следует надеть плащ потеплее, мадам, а я схожу за пистолетом». Уорли прокашлялся. «Позвольте похвалить ваше мудрое решение, сэр. Я бы, разумеется, отправился с вами, но дела подобного рода не для человека духовного сана. Боюсь, я скорее помешаю вам, чем помогу». «Рэкфилд, пока мы собираемся, вычерпай воду из нашей плоскодонки», — приказала госпожа Уорли. «Места в ней больше, чем в твоей посудине, не говоря уж о том, что она гораздо чище». «А без меня никак не обойтись, госпожа. Этот чертенок...» Не мелечушь! сердито бросила госпожа Уорли. Уж поверь, лучше тебе повстречаться с чертенком, чем навлечь мой гнев. Направившись к дому, я подозвал Энн. Известите о случившемся свою госпожу, велел я. У меня в голове понемножку начал зарождаться план. Стоит попробовать привести его в исполнение. Скажите госпоже, что она должна одеться как можно быстрее и соберите ее вещи. А форейтор увелите седлать лошадей. Энн молча уставилась на меня. Без парика мои шрамы сразу бросались в глаза. «Поторопитесь», — я понизил голос, — «и разбудите госпожу Фрэнсис. Передайте ее светлости, что нельзя упускать такой шанс». Горничная поглядела на меня с растерянным видом, но не спорить, ни задавать вопросов не стала. Я подозревал, что ей уже была известна цель поездки госпожи. В дом мы вошли через черный ход». Я поднялся к себе в комнату и нашел плащ. Пистолет по-прежнему был в кобуре, прикрепленный к седлу. Я достал оружие, убедился, что оно заряжено, и сунул пистолет за пояс. Снизу, из комнаты леди Квинси, уже доносились звуки, свидетельствовавшие о торопливых сборах. Я спустился по лестнице и вышел во двор госпожа Уорли направлялась обратно к привязанным лодкам. Шедший рядом с ней внук отчаянно жестикулировал, явно пытаясь отговорить бабушку от этой затеи. Я надеялся, что его постигнет неудача. Рекфилд ждал возле плоскодонки Уорли. Больше всего лодка походила на плоский ящик без крышки. Грубо сколоченный дощатый прямоугольник, снизу тоже доски, а снаружи и изнутри толстый слой дегтя, предназначенный для того, чтобы отталкивать воду я помог госпоже Уорли сесть в плоскодонку. Без особой ловкости, однако не теряя чувства собственного достоинства, старуха направилась к единственному сидению, представлявшему собой еще одну доску, пересекавшую лодку примерно посередине. Усевшись в центре, госпожа Уорли положила трость на колени так, чтобы для меня рядом с ней места не осталось. Я кое-как примостился впереди на носу плоскодонки. «Плыть в такой холод!» прокомментировал Уорли с берега. «Я предупрежу деревенских, что в округе чужак, а потом распоряжусь, чтобы на первом этаже развели огонь. Завтрак к вашему возвращению будет готов, и, разумеется, вам нужно будет чего-нибудь выпить, чтобы согреться». Он попятился к дому, а Рекфилд, предпринимая огромные усилия, стал разворачивать неуклюжую посудину в нужном направлении. Я огляделся по сторонам. Госпожа Уорли меж тем провожала взглядом внука. «Господину Уорли. В колледже самое место. Там он как рыба в воде, не то что в поместье», — резко заметила она. «И это при том, что здесь одна сплошная вода, а по количеству рыбы мы в королевстве первые». Она отвернулась и плотно запахнула плащ. На воде холод и впрямь пробирал до костей. Тем временем Рекфилд стал действовать быстрее. Шест постоянно засасывала выл, лежавший на глубине всего одного-двух футов. Используя шест как своего рода примитивный руль, Рекфилд огибал обширные заросли камыша. Я взял весло, лежавшее на дне лодки, и постарался внести в дело посильный вклад. Плыли мы минут десять 15 не больше. Как только камыши остались позади, перед нами предстала Приорова горка. Островок был около 30 ярдов в длину — Из-за крошечных размеров он явно не годился для сельскохозяйственных нужд. С одной стороны я заметил каменную горку, из-за которой это место и получило свое название. Единственной растительностью здесь были тщедушные деревца, и лишь у воды на заболоченной земле виднелись густые заросли кустов. «Болото там», — пояснила госпожа Уорли, снова используя трость в качестве продолжения указательного пальца. Когда мы подплывали к островку, я принялся вертеть головой, высматривая мальчика. «Стивен здесь!» — не в силах скрыть облегчение, — объявил я. «Вот он, на горке, машет нам!» Нахмурившись, госпожа Уорли вытянула шею. «А браконьера, видите?» «Нет, мадам». Похоже, старуха близорука. В ту же секунду меня осенило. Я понял, как разрешить наши затруднения и увести Фрэнсис из Хитчем-Сент-Мартин». Я принялся вдохновенно врать. «Нет. Хотя, погодите. Кажется, вижу. По-моему, там кто-то есть». «За горкой? Так я и думала. Там наши люди расставили ловушки и сети». Плоскодонка пристала к пню у самой кромки воды. Я выбрался из нее и надежно привязал носовой фалень. Стивен, заметивший нас, уже спускался к лодке. Тут госпожа Уорли встала и, опираясь на палку, осторожно приблизилась ко мне. «Возьмите меня за руку!» Высадившись на берег, старуха оглянулась. «Ты пойдешь с нами, Рэкфилд. Да я обопрусь на твой локоть!» «Но, ну, госпожа, никакой это не чертенок, дубина! Обыкновенный мальчишка с темной кожей! Выбирайся из лодки сейчас же! Если на моей земле браконьер, я не успокоюсь, пока он не будет пойман и не предстанет перед магистратом!» Рэкфилд повиновался. Старуха явно внушала ему больше страх, чем браконьеры или черный чертенок с приоровой горки. Я приставил ладонь козырьком к колбу. «Да, я определенно его вижу. Вот он, мелькает между деревьями. Похоже, свою лодку он привязал на другой стороне острова. Тогда поспешим. Нам понадобится ваш пистолет». Спотыкаясь, Стивен подобрался к нам. Мальчика трясло от холода. Сняв плащ, я набросил его Стивену на плечи. «Полезай в лодку и сиди там», — велел я и, подтолкнув мальчика к плоскодонке, прибавил. «Пойдемте в ту сторону, мадам. Видите его? Если поторопимся, перережем ему путь к отступлению». Взяв госпожу Уорли под руку, я уводил ее прочь от лодки, к тропинке, вившейся между поросшими жесткой травой кочками и заболоченными лужами. С другой стороны пожилую даму поддерживал Рэкфилд. Я оглянулся. Стивен сидел в лодке» а госпожа Уорли все тянула нас вперед. Выпустив ее руку, я развернулся и со всех ног кинулся обратно к лодке. Госпожа Уорли что-то кричала мне вслед, но я не разобрал ни слова. Торопливо отвязав фалень, я оттолкнул лодку от берега и попытался запрыгнуть на борт. Однако неудачно. Одна моя нога очутилась внутри, вторая ушла под воду и увязла иле. Совершив отчаянный рывок, я высвободился и мокрый насквозь перевалился через борт лодки. Мы были примерно в шести футах от берега, и нас медленно уносило прочь. Госпожа Уорли сообразила, что происходит, и, опираясь на руку Рекфилда, предпринимала все усилия, чтобы поскорее добраться до берега. Я схватил шест и воткнул его в дно. Шест тут же утонул в иле. Я со всей силы оттолкнулся, лодка резко рванулась вперед, а я на некоторое время завис над водой. Моя вытянутая рука по-прежнему сжимала шест, и госпожа Уорли и Рекфилд что-то кричали. Тут пальцы Стивена вцепились в мою свободную руку. Секунду, моя судьба висела на волоске, и все же Стивену удалось затянуть меня обратно в лодку. Повернув шест, я вытащил его из ила, а госпожа Уорли все кричала. Стивен изо всех сил работал веслом на носу, а я медленно и неловко орудовал шестом. Мы плыли к зарослям камыша, за которыми скрывался Хитчем Сент-Мартин.